Мартин налил себе еще коньяка, откинулся в уютном кресле и стал слушать. Всегда полезно посмотреть на собственные догадки со стороны. А... Ключники мягко, но неуклонно цивилизуют все доступные им миры, связывают в единую транспортную сеть, развивают технологии и изживают ксенофобию. Этот процесс может привести разумные расы к отказу от дальнейшей эволюции, поскольку все потребности будут удовлетворены. Подобные действия уже проводились тысячи лет назад, но были прерваны волной катаклизмов, отбросивших цивилизации к первобытному обществу. Отголоски давней катастрофы привели к тому, что ряд цивилизаций выработал защитные механизмы, вплоть до частичного отказа от разума или остановки технического развития. Но действия ключников ломают эти механизмы. Существует некая сила, обладающая свободной волей, или же сравнимое с законами природы, которая не допускает подобной остановки эволюции. В какое-то обозримое время, через минуту или через сотню лет, неважно, данная сила вновь прервёт действие ключников». «Ну и каково наше место в данном процессе?» спросил Даггар Кен. Он стал очень серьёзен. «Не могу доказать своих слов», ответил Мартин. «Но мне кажется, что ваша цивилизация совершила какой-то... «Предельно радикальный акт самозащиты. При всех различиях между разумными расами они имеют какую-то потенцию к дальнейшему развитию. Для простоты можно называть ее душой». Дагаркин улыбнулся. «Я не настаиваю на религиозном понимании этого слова», сказал Мартин. тем более, что для вас это были бы просто слова, полнейшая абстракция. Но это душа...» Она дает всем цивилизациям такие странные вещи, как религиозное чувство, мистические переживания, отчасти, как мне кажется, интуицию. А ваша цивилизация, только не обижайтесь, господин Даггар, очень механистична. В этом ее сила. Вы создали великолепный мир, очень рациональный, удобный, комфортный. Вы не потеряли ни эмоций, ни разума, но вы отказались от чего-то большего. Может быть, конечно, это защитит вас от нового апокалипсиса. «Потому что мы больше ничего не значим для Бога или для мироздания?» пробормотал Даггар, так что ли? Мартин кивнул. «Может быть, нам создать синтетическую душу?» Спросил Даггар, улыбнулся. «Ладно, допустим, вы во всем правы, включая нашу защищенность, хотелось бы в нее верить. Я разделяю вашу озабоченность, Мартин, и ваша тревога за судьбу родного мира мне близка. Так что же значит в этой истории талисман?» «Что значит он для вас?» Спросил Мартин. «Мы поделились тем, что знаем, ваша очередь». Даггар вздохнул. «Вначале нас заинтересовали три особенности талисмана. Удивительная структура его тумана, непрерывная генерация энергии скальными породами и так называемые сейфы». «Именно в таком порядке?» — уточнила Ирина. «Именно. Все эти вопросы получили свои ответы. Так называемый туман» представляет собой сложную молекулярную взвесь, абсолютно нейтральную по отношению к живым организмам и выполняющую роль защитного экрана. Туман поглощает жесткое излучение звезды, превращает в энергию и передает в скальные породы. Перед нами всего-навсего электростанция, правда, размером с планету». «Ого!» — воскликнул Мартин. «А эти данные, они доступны?» Где-то публиковались, пожал плечами Аранг. Тут нечего скрывать. Повторить эти технологии пока не представляется возможным, да и захотите ли вы окутать свою планету слоем тумана. Энергию можно свободно получать в любой точке талисмана, что и делают все желающие. А сейфы, спросила Ирина. Э, «Сейфы, на наш взгляд, тут голос Дагара стал чуть менее убежденным, не что иное, как э, синтезаторы материи. Дело в том, что огромное количество энергии, сбрасываемое в скалы, нужно утилизировать. И наиболее удобным способом является синтез материи, крайне трудоемкий процесс. За тысячи лет все сейфы оказались бы набиты доверху, недоверчиво сказала Ирина». А они не только синтезируют материю, они еще и разрушают ее. Бессмысленная работа, верно? Мы считаем, что планета была преобразована какой-то неизвестной древней расой, даже не ключниками, и превращена в огромный автоматический завод по производству всего, чего изволите. А когда надобность в заводе отпала, он был пущен на холостой ход. Это оказалось проще, чем останавливать процесс. Планета продолжает выполнять какой-то давным-давно запущенный цикл, штампует непонятные и большей частью ненужные для нас вещи, после чего уничтожает их. Мы нашли прямую зависимость между солнечной активностью и частотой появления артефактов в сейфах. Когда звезда излучает больше энергии, находки встречаются чаще. дагаркин улыбнулся. Тут даже не надо сложных исследований. Достаточно... «Посчитать корреляцию по данным из открытых источников, количество старателей, количество находок и активность звезды. Все сразу становится очевидным». «Как просто», — разочарованно сказала Ирина, — «и все». «Что же вы тут продолжаете делать?» «Ну, конечно же, пытаемся найти метод управления сейфами», — воскликнул Дагар. «Ведь это рок изобилия, Ирина, и мы не собираемся присвоить себе эту тайну, когда ее удастся разгадать». Одной планеты, можете мне поверить, хватит на все известные расы. Но пока безрезультатно, спросил Мартин. Даггар покачал головой совершенно. Понимаете, Мартин Кен, здесь не может существовать какого-то единого завода управления, откуда регулируются все сейфы, это слишком большая структура. Все должно обстоять проще. Подходишь к сейфу, что-то делаешь и получаешь желаемую вещь. Даггар развел руками. Вот только что надо сделать? Произнести пароль, приложить к сейфу какой-то особый ключ. Мартин вздохнул и полез в карман. Положил перед Даггаром стеклянный цилиндрик. Вот он. Могли и прямо попросить. Это то, что Ирина выдавала за найденный ею ключ. Даггар недоуменно смотрел на цилиндрик. Потом медленно сказал, это не ключ. Это, простите, мусор. Это вы уж не обижайтесь. Севшая батарейка — наша батарейка. Такие стоят в вашем ружье, да почти в любом приборе оранков, требующем высокой мощности. — Вот оно что! — обрадовалась Ирина. — Я нашла эту штуку в мусорном ведре на станции ключников. Значит, ваша игрушка? Даггар посмотрел на Ирину и кивнул. — Понял. Вы разыгрывали из себя обладательницу ценного артефакта, чтобы заработать денег? — Нет, вряд ли. — Скорее, чтобы приобрести большую социальную значимость на талисмане и узнать его тайны. — Именно, — кивнула девушка. Дагар вздохнул. — Жаль. — Я ни минуты не верил в материальность ключа для управления сейфами, и все-таки ваша находка меня заинтересовала. Он потянулся к бутылке и налил Мартину и Ирине еще по чуть-чуть коньяка, продолжил. — Что ж, будем искать. Это наша работа, если хотите, можете к ней присоединиться. «Значит, это все, что вы знаете про талисман огорченно спросила Ирина. «Я знаю про талисман очень многое», — покачал головой Дагар. «Структуру коры, состав черных скал, формулу тумана, топографию и те немногие растительные и животные формы жизни, что здесь обитают. Кстати, как нам кажется, все они выведены искусственно. Но я не знаю, кто превратил эту планету в завод, я не знаю, как этим заводом управлять и не предполагаю за талисманом никаких иных тайн» особенно связанных с эволюцией разума. Вы же это хотели спросить? «Очень приятно говорить с человеком, который так точен в формулировках», сказал Мартин. «Что ж, спасибо за угощение. У вас отличный коньяк». «Приходите еще», сказал Дагар с чувством, поднялся. «Всегда приятно пообщаться с интересными людьми». «Я вас разочаровал, да? Пока? Не знаю», признался Мартин.